Глава 3. Welcome to Paradis В мире все относительно. Старик Эйнштейн был прав, утверждая это. Какие-то простые, зачастую совершенно незаметные вещи могут играть принципиальное значение для мироздания. Как у Брэдбери в рассказе про машину времени. Там кучка пьяных искателей приключений полетела на сафари в доисторический период. Перехватив по дороге марку ЛСД, они отстрелили динозавру доисторическую голову, в результате чего он громко и с последствиями заварился в болотную тину. А пока он падал, один обдолбанный турист от страха наделал штаны. Все бы ничего, если бы проблема ограничилась его штанами, но он еще наступил на бабочку. Чего именно она не успела сделать в так... Без понтово прерванной жизни история умалчивает, однако проблемы этого трусливого козла огребло все человечество. По версии гениального фантаста, из-за бабочки изменилась расстановка политических сил на мировой арене. Я больше склоняюсь к тому, что человечество вообще переродилось бы в соленые огурцы. Что, возможно, уже произошло. «Во всяком случае, я точно наступила на свою бабочку. Казалось бы, чего такого?» «Спрашивает тебя толстая угрюмая тетя в костюме. Согласна ли ты, Катя Баркова, взять в мужья Лайона Д. виллера «Да, киваю я, чтобы не огрести немедленный расстрел на месте». «Да, согласен», — восклицает по-английски Лайон и потирает палец в ожидании кольца. Потом все дежурно хлопают, открывается шампанское и со всех сторон несутся поздравления. Но сама я ничего не чувствую. Никаких перемен. Бабочка уже умерла, и ее душа отлетела на небеса. А я пью виски со льдом и думаю, что завтра смогу как-то решить вопрос к общему мировому благу. Однако последствия бездумного я согласна... Накрыли меня гигантской волной, которая грозилась снести все мое существование. Сначала в ЖЭКе мне выдали новенький паспорт, именующий меня Екатериной Виллер. Замена общегражданского паспорта в рекордное время, два дня, обошлась Лайону всего в 200 долларов, в то время как получение заграничного паспорта за трое суток уже стоило 600 «Экспансив, дорого», — восклицал Лайен и осматривал меня, словно пытался прикинуть, окуплюсь ли я. «Может, ты поедешь, а я потом доберусь?» — с готовностью предлагала снизить траты я. Наверное, это было достойно экономной любящей жены, потому что Лайен сразу умилялся, трепал меня за подбородок и говорил, что дураков нет». Он погрузит меня на один самолет с собой. В этом не может быть никаких сомнений. «Ты меня любишь?» — уточнял он, в очередной раз распахивая свой кошелек перед нашей прогнившей бюрократической системой. «Очень!» — кивала я, в ужасе чувствуя, что вязну окончательно. Однако не это меня добило насмерть. И даже не то, что все мои бумаги через неделю кричали о моей принадлежности этому... в общем-то, малознакомому мужчине, а прием в посольстве США, который усилиями адвоката был назначен на 9 января. «Тогда ни о чем не беспокойся», — кивал удовлетворенный ответом Лайон. «Появлялось ощущение, что он боится моего побега с тонущего корабля, поэтому решил выложить любые деньги, чтобы только упаковать меня в свой чемодан» и вывести в качестве ручной клади, пока я не собралась с мыслями. Хорошо, с готовностью соглашалась я ни о чем не беспокоиться, однако беспокойство, как симптом хронического недолеченного заболевания, разъедало меня помимо моей воли. Я слишком расшалилась. Как я теперь это буду объяснять моей маме? Маме, которая, небось, по всему Воронежу, Ищет подарки мне, Ромке и Олегу Петровичу. «Как мы будем справлять Рождество?» — полюбопытствовал Лайон. «Рождество же еще далеко», — с непониманием посмотрела я на него, поскольку не представляла еще, как справлю Новый год. «Почему?» — удивился он. «Рождество 25 декабря, это же послезавтра». «Послезавтра?» Тряхнула я головой, надеясь поставить нейроны мозга в какие-то нужные места. «Я же католик, ты забыла?» Я подумала, что даже и не знала, поэтому не имела шансов забыть. Интересно, как много мне еще предстояло узнать и изменить. Оказывается, они, американцы, Новый год не празднуют. «Но мы-то будем?» — жалобно всхлипнула я. Лайон поперхнулся. Я постучала ему по спине. «Конечно, дорогая, раз для тебя это важно», — серьезно ответил он, снова продемонстрировав свою приближенность к идеалу. Однако тут раздался звонок, которого я боялась все эти два месяца. Слава богу, он оказался телефонным, а не звонком в дверь. «Катюша, доченька, как ты?» «Все у Ромки болтаешься. Ждете нас к Новому году?» «Олег Петрович будет?» вывалила на меня кучу вопросов мама. Я помертвела. Конечно, можно было снова врать, как и всегда, но передо мной сидел лайен Виллер. Он смотрел на меня и ничего не знал про мои высокодуховные отношения с матушкой и про Олега Петровича тоже. Вряд ли он отнесся бы с пониманием, если бы я попросила его изобразить иностранного коллегу моего мужа. «Я в порядке, мам. Мы вас ждем». «Но Олега Петровича не будет», — выдавила я из себя и замолчала, испытывая потребность наглотаться снотворного. «Почему?» — немедленно учуяла подвох мама. «Потому что... потому что я... он... что ты лепечешь, не пугай меня!» «Не буду», — кивнула я и замолчала. Я понятия не имела, что сказать дальше. Я была уверена, что настал мой смертный час — «Нет уж, говори», — настояла мать, — «вы с ним расстались». «Да», — с облегчением подтвердила я ее версию. «А что?» «Конечно же, мы с ним расстались. Причем давно». «И что теперь? Развод? Что вообще произошло?» «Это все из-за того, что у вас не было детей?» «Давно надо было рожать, я тебе говорила. Вот теперь будешь всю жизнь одинокой». «Горе ты моё как ребенок!» — тарахтила мама, не давая вставить мне ни слова. Но я не особо и пыталась. «Who is Calab?» — довольно громко спросил Лайан, которому, как я думаю, не понравилось потерянное выражение моего лица. «My mother!» — ляпнула я. «Это с кем ты там болтаешь по-английски?» — и мгновенно среагировала мамуля. «С мужем». «С кем?» — в шоке переспросила мама. Я замолчала. Меня парализовало. Я четко знала, что уже сказала больше, чем требовалось. «Что ты молчишь? Я сейчас все брошу и приеду к вам. Что там происходит?» «Приезжай к нам на Рождество. Я познакомлю тебя с мужем, собралась силами и выдавила я». «Так долго я ждать не могу», — искренне отреагировала мамуля. «И не надо, он католик». У них Рождество 25 декабря, послезавтра утешила я ее. Тут случилось невероятное. Мама замолчала. Она молчала довольно долго. По моим ощущениям, минут семь, не меньше. Потом Суха отрапортовала, что приедет послезавтра к обеду, и нежно попрощалась. Она даже не спросила, как его зовут. Даже не поинтересовалась чем он занимается, сколько ему лет, из какой он семьи, что он кончал и сколько получает. Она не спросила ни о чем. Ой, неужели я разбила моей матери сердце? 25 декабря, к обеду, а точнее к 14.30, звонок у моей двери чинно прозвенел три раза. «С праздником, дочка!» — вежливо поцеловала меня в щечку мама, не пытаясь почему-то пролететь коршуном по квартире и найти все наши страшные тайны. «Поздравляю, детка!» — откашлившись, забегал по мне глазами папочка. Я осмотрела родителей и с радостью отметила, что сердца у них обоих на месте и бьются в положенном режиме. «Спасибо, проходите!» Гостеприимно развела я руками, забыв, что нахожусь в их собственной квартире. Но тут из ванной вышел чистый, хорошо пахнущий лайн, и родители застыли в немом изумлении. «Хеллоу, I am very glad to see you. I am lion. You know. I think you are parents my wife. I am right». «Что?» — переспросила в панике мама. В ее время учили язык невероятного противника, тогда это была Германия. Он говорит, что очень рад познакомиться с родителями его жены, перевела я. — С кем? — переспросил, как глухой папа. — С вами. Вы же мои родители, — пожал я плечами. Мама долго держала рот открытым, поскольку даже само наличие непонятно откуда взявшегося живого, а не мифического мужа-иностранца — было непосильно для нее и не сочеталось с ее представлением обо мне. А уж мои познания в английском окончательно ввели маму в ступор. В ступоре мы и отпраздновали иноземное Рождество. Мама чинно отправляла себе в рот листики салата и делала вид, что жует их. Папа страдал и мечтал вернуться в свой деревенский дом. Я дозированно нагружала их информацией о том, что Олег Петрович отошел в мир иной, и иносказательно, конечно, еще в прошлом году. Что наш развод уже состоялся, так же, как и свадьбы, они навсегда останутся только в памяти моих предков. И что теперь я Екатерина Виллер, жена американского программиста, с которым у нас любовь. «I need to do you, Dagnar, where happy». «Где же он будет работать?» — с ноткой растерянности осмотрела Лайенов, твидовый пиджак, футболку и джинсы мама. «Тут мне пришлось открыть ей главное. Он работает в Вашингтоне». «И?» — отказалась понимать мама. «И все?» — отказалась разъяснять я. Над праздничным столом повисла унылая пауза. «Ты что?» — Хочешь сказать, что вы будете жить в Америке? — вдруг озвучил мои страхи папа. — Yes, Америка, Вашингтон. We will fly away at the 20th January. — неожиданно врубился в смысл речей и взял инициативу в свои руки Лайон. Когда, — Когда-когда? — заорала мама. — 20 января? Прямо через месяц? И почему, черт возьми, я ничего об этом не знаю? Ты никуда не поедешь. Я запрещаю. Это идиотизм. Ты там пропадешь. Откуда только ты откопала этого Лайена? Я его не откапывала, попыталась встрять я. Но на самом деле я вдруг стала тешить себя безумной надеждой, что моя мама силой своего бронебойного характера «Расставит все по местам и отправит Лаяна в Штаты одного, а меня накажет, посадит на цепь и примется кормить манной кашей, приводя в чувство». «Сама бы ты никогда не додумалась выкинуть такое», — сказала мама. Тут Лаян встал из-за стола и спокойно вышел куда-то, пробормотав ссоры. «Куда это он?» — испуганно спросила мама. Минут через десять Лайон также спокойно вернулся к нам, составил в одну сторону стола все чашки-тарелки и стал раскладывать перед мамой пасьянс из моего свидетельства о браке, паспорта и из загранпаспорта, а также фотографии, где мы целуемся и мои письма. «И что?» – растерянно шептала мама. Лайон улыбнулся и взял меня за руку. «Итс Вайдинг Райд. Айо Си?» «Что он говорит?» – переспросила мама, разглядывая сияющий на моем пальце бриллиант. «Это обручальное кольцо. А это свадебные кольца», – пояснила я его жестикуляцию. «А это наши билеты на самолет, очень дорогие». «We will fly away at the 20th of January. It is...» «Impossible to change», — уверенно и спокойно пояснил Лайон, затем взял меня за талию, притянул к себе и сказал четко и размеренно «Она моя жена, wife, forever, навсегда».